не позволявшая согласиться там, где следует по долгу чести. Но ведь иногда можно просто смолчать. 700 шагов и немного ожидания, и 78 князей определят меру всякой правды. Неторопливо идут владетели, разве что дважды посторонившись за время недолгого пути, пропуская машину принцессы, выезжавшей из родного дома, и во второй раз прянув в сторону от невозмутимо прогорцевавшего на лошади к дворцу князя Давыдова. Первая женщина, второй гусар, проще обижаться на погоду. А потом становилось и вовсе не до мелочей. Все, что было до того заготовками планов, наработками аналитиков и шпионов, сталкивалось с реальностью. Реальностью такой, что размашистое перекрестие на образы святых в грановитой палате становилось искренним доистовости,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 Князь Шуйский, князь Юсупов, князь Панкратов, князь Мстиславский. И даже присутствие подлинных князя Давыдова не делало ситуацию ни на гран смешной. Тот баланс противоречий, что был на каждом общем сходе, ныне был переломан об хребет четырехглавого монстра, созданного влиятельнейшими фамилиями, пятеро против 73 оставшихся. Казалось бы. Но каждая из этих фамилий можно было смело плюсовать еще трех пятерых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 Люди, несмотря на звучные титулы и равное с рекомыми родство, невольно искали плечо друг к другу, разыскивая новый полюс силы, к которому можно примкнуть, и таковые нашлись. В Георгиевском зале центром движения сочувствия и восхищения являлся князь Черниговский, очень старый род, восходивший к прямому родству с Рюриковичами, очень уважаемый и влиятельный землевладелец. А еще слухи, переданные шепотком, что в тяжелой шапке, что несет его порученец, дела такие, что сотрет спесь четверым из Александровского зала. И люди к нему тянулись, особенно те, кто осознавал, что в папке найдутся материалы и на него тоже. Зато за поддержку доброго дела иные прегрешения непременно будут забыты, как поговаривает тот же самый шепоток. А ведь еще была Владимирская зала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 «Не лишено смысла», – всерьез задумался Юсупов. И Ишуйский с Панкратовым невольно качнули головами, тем более, что человек на должности будет их, хотя официально из свободного и независимого рода. «Тем более вы послушайте, Еремеев придет, порядок наведет», – горячился Давыдов, для верности прижимая своего бледного кандидата за плечи. «Да на фоне нынешнего бардака».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 С легким недоумением пожал плечами Мстиславский. — А вы с моим младшеньким внуком же не знакомы? — оглядел того Юсупов сверху донизу. — И верно. — Не довелось. — проступало у того недоумение еще сильнее. — Безусловно, я слышал много лесных слов от своего сына. — Господ просят пройти в Андреевский зал. — Прогремела над потолками большого кремлевского дворца. «Ну, еще не то, услышите!» Вздохнув и посмотрев на медленно открывающиеся створки и выстраивающийся почетный караул, произнес князь Юсупов. Шаркали кресла, отодвигаемые от огромного овального стола. Рассаживались по местам владетельные господа, раскланиваясь соседями, стараясь, впрочем, не смотреть по сторонам и вверх, Слишком подавлял тронный зал даже привычных к роскоши и богатству людей. К мрамору и по золоте колонн можно привыкнуть, с отчатыми потолками и произведением из наборных досок на полу восхищаться, а своим гербом в числе иных, объединившихся в границах империи, законно гордиться. Но сам зал был настолько монструозен по своей величине, будто построен не для человека. Даже престол императора под балдахином и золотой звездой всевидящего ока, занятый тремя резными креслами, вполне гармонично сочетался бы всего с одним, но подстать габаритом помещения. Правда, сама личность императора, занявшего центральный трон межпустующих крайних, вполне соответствовала любым масштабам, только уютнее от этого всем остальным не становилось. Уж тем более не по себе чувствовалось всей той армаде порученцев, свитских и телохранителей, задвинутых к стенам, за колонны, так еще и заблокированной собственной государевой стражей, не дающей живым щитом не подойти и кресло подвинуть князю, неторопливым шепотом дать подсказку. Формально свита присутствовала, но сама форма зала оставляла князя наедине с хозяином дворца. Сам император беседовал с кем-то из порученцев, тактично давая время обустроиться гостям. И те охотно толкались, стараясь быть ближе даже не к трону, а к тем полюсам силы, которые они сочли сильнейшими на этот день. Перетаптывались люди подле князя Черниговского у левого крыла стола. Их было немало. С ближнего от императора края торопливо собрались алчущие земель и богатств фаминских, Третьи собирались на правой стороне стола желая быть поближе к князю Мстиславскому и Исупову. Остальные же заполняли лакуны между противоборствующими силами, удерживая расстояние как от первых, так и от вторых, с самыми влиятельными по дуге напротив трона, лицом к нему. «Василий, сядь справа от меня», – шикнул князь Шуйский, удерживая друга за полу мундира. «Я все продумал. Пойдет драка, буду двигаться по часовой стрелке». Упрямо нацелился князь на другое кресло. Ну я же за вас!» Обескураженно смотрел на них слева князь Можайский. «Тогда давайте поменяемся!» Мудро предложил ему Давыдов. «И я за вас!» Опасливо выглянул из-за Можайского князь Ухорский. «Саша, не держи меня! Я сейчас с другой стороны стола вернусь!» Азартно потянулся дальше Василий но был остановлен, утихомирен и зажат между Шуйским и Панкратовым, потому что драка до оглашения повестки недостойна высокого княжеского титула, пусть хотя бы будет за что. «Ладно», – ворчливо двигал плечами Давыдов, пытаясь убрать руки со столешницы под стол к поясу. «Василий, я тебя сердечно прошу!» «Что? Я не понимаю, что за избыточная опека?» Возмущался он тихим шепотом. «Ладно, в прошлом. Помню, был я поручиком, но сейчас-то я серьезный человек. Водички попей!» присоветовал ему друг. Давыдов, шумно выражая недовольство, придвинул к себе высокий хрустальный графин и громко набулькал в граненный стакан воды. «Форма знакомая, ощущения не те. Как тогда ночью, когда отелям ошиблись?» шуйский горестно вздохнул надо было все таки прикупить тех крикунов констатировал панкратов глядя на голдящий край стола собранный из удельных владетелей не самого большого достатка но самого могучего гонора так я и прикупил как договаривались спокойно произнес юсупов счета потом всем пришлю по равной доли когда удивились в ответ «С утра еще!» – Мстиславский покосился на соседа, но комментировать не стал. Остальные тоже вспомнили, почему не любят Юсуповых. «Гости дорогие!» – прогремела от трона, заставив говоривших умолкнуть и повернуться лицом к императору. «Сегодня вы здесь по моему приглашению в моем доме!» «Собрал я всех, чтобы князь Скрябин мог свою обиду до вас донести. А вам решать, признать ли его обиду и помочь ли словом, а может и делом. Говори, князь!» Из-за общего стола, отодвинув кресло, вышел тучный мужчина на пятом десятке лет, демонстративно отшагнув в сторону, чтобы казаться ближе к трону. «Меня вы знаете, от Юрия Святославовича, князя Смоленского, я рот веду. Потому говорить буду не только за себя, но и за травенных, пырьевых и осокиных, что со мной в родстве. Горе у нас случилось. Упокоились огненным судом наши родичи князья Фоминский. То был божий суд!» Приподнял он голос, стараясь не смотреть на князя Стародубского. «В том обиды нет». В зале прошла волна движения. Это печаль, ухмылки, циничные взгляды и равнодушие находили форму на княжеских лицах. Хотя родичам открыто признать отказ от кровной мести, как же это так возможно? «Я видел много горя на лице жены моего друга князя Тарусского», артистичным жестом указал на князя, занимающего место рядом с ним. Его свет души, Анна Григорьевна, в девичестве Фаминская, Тяжелая утрата лишила ее покоя и сна, а приговор небес поставил перед ней тяжелую задачу. Анна Григорьевна приняла беду близко к сердцу и спросила у мужа и церкви отпустить ее из семьи. Фоминской Анной Григорьевной вышла она из храма, «О чем есть записи в реестровых книгах? Фоминская пришла на могилы родичей и клялась спасти благородный древний род, герб которого все еще на стенах этого зала, от исчезновения». Князь выдержал паузу и обвел присутствующих мрачным взглядом. «Мои друзья, которых я прошу быть самыми строгими судьями!» «Мои соперники, в чьей чести я не сомневаюсь, возможно ли быть так, чтобы честной дочери стоять обворованной у могилы отца и дяди? Как так вышло, что в миг, когда думают о деле благом и дают в том клятвы, кто-то смеет ставить на поток и разграбление отчий дом, открыто и дерзко?» Зал возмущенно загудел. Не так, чтобы зашелся криками и призваниями но волны наступающего шторма накатывали на берег. «Тебя спрошу, князь Панкратов, а есть ли в тебе честь? крась последнее у женщины!» Завершил он грозным рыком. Князь Панкратов, уже набрав воздух в легкий, чтобы перекричать гул голосов, неожиданно ощутил успокаивающее прикосновение ладони князя Юсупова. Так твой друг, преданная жены, не вернул, выходит. Басом прогудел князь Максутов из дальней части стола. А и верно, как онищи без преданницы речь, поддержал его князь Урусов через несколько кресел. Зал замер и зашумел вновь, но интерес испытывал ныне к скрябину Старусову, а князя Панкратова оглядывая в пол глаза. Поднимись, не вижу тебя нервно отреагировал князь Скрябин. «Близоруки ты никак!» – хмыкнул князь Урусов. «Меня не видишь! Так, может, коварство друга не разглядел? Сколько Анне Свет Григорьевне отец приданого дал? Два города с землями вокруг? Я не слышал, чтобы в реестрах про них что-то было!» «Это юридические процедуры!» – не выдержав, вскочил князь Таруский. «Нельзя вот так просто взять и отписать два города!» «Я правильно тебя понял, что данной жены ты отдашь», меланхолично уточнил Русов. «Вне всяких сомнений», напряженно произнес тот, «я более чем кто-то радею за благополучие близкого мне человека, обворованного дерзко, среди бела дня. Вот о чем судить бы вам, а не сомневаться в моей чести». «Почему ты, князь, не спросишь князя Панкратова, где была его совесть?» Рикомый вновь напрягся, собираясь подняться на ноги, но был вновь удержан жестом и взглядом князя Юсупова. «О совести думать – верное дело, братья!» рявкнул с места князь Дандуков, владетель небольших земель в Калмыкии, и был тут же поддержан хором голосов скресел подле него от избытка чувств, даже застучавших кулаком по столу. Обрадовался было князь-то русский, но что-то говоривший продолжал смотреть на него, а не указывал перстом в сторону Панкратова. «А вот скажи мне, князь!» Поднялся со своего места мужчина с характерным восточным прищером, лукавым и умным. «Дети твои от супруги, твоей фамилии останутся!» «Им решать, когда вырастут!» Постарался выглядеть бесстрастным тот. «Ответил ты на мой вопрос. Благодарствую. По словам твоим, Анна Григорьевна на кладбище отправилась к родным. Фамилию себе вернула. Герб поди на машине ты ей уже нарисовал? Не отвечай. Спрошу иное у князя Стародубского, если он позволит». «И скинувшемуся-то русскому?» пытающемуся найти оскорбление в речах, но не способному зацепиться за слова, оставалось только гневно поджать губы. «Говори!» – негромко произнес безволосый от старости мужчина с угловатыми чертами лица и пепельными бровями. Его черные глаза равнодушно смотрели на столешницу, а раскрытая ладонь левой лежала чуть впереди сжатого кулака, демонстрируя три потертых алых перстня. — Уважаемый, не сочти за оскорбление. Общество захочет услышать это больше моего. — Фаминская Анна Григорьевна говорила с тобой и твоей внучкой после инцидента в Москве. Передавала ли она извинения? Предлагала ли виру? Зал притих уже, осознавая, к чему подводят голоса из-за стола. — Можно ли назваться Фаминской, наследницей богатейшего рода? Даже нужно. И никто мог и не спросить, хочет ли она этого, когда на кону такой куш. Выбнут из семьи, вернут фамилию, заберут наследство через детей. Только надо бы помнить, что наследство это не только деньги, но и обязательства. Умерли виновники, попытавшиеся затащить свою машину незнакомую девчонку, оказавшуюся княжной. Умерли все фоминские, когда об этом прознал разъяренный дед, обожающий свою кровинку. «Но ежели ты возвращаешь себе фамилию не для того, чтобы попытаться отомстить, если признаешь вину и хочешь возглавить клан, логично начать с покаяния, принимая прошлое в полной мере». «Нет», — глухо прозвучало в абсолютной тишине. «Интересно, случись бы такое у соседей. Винил бы ты, князь-то русский, у этом жадность недалеких наследников или бесчестье?» — Ты забываешься, как мне кажется, — задрожал от гнева голос новоявленного холостяка. — Кто тебе позволил лезть в наши с князем Стародувским взаимоотношения? — Они есть, — поднял равнодушный взгляд на него тот, кого он посмел упомянуть. — Или ты что-то сделал, чтобы они объявились? Почему, когда вы, жадная свора? «Делили наследство покойников? Ко мне приезжал не ты, а князь Панкратов, уговаривая дать разрешение на розыск погребения погребение семьи Фоминских. Где ваше родение за родичей, потомки Юрия Святославовича? Ежели за покойных просит чужак, почему он их хоронит?» «А твоя жена приходит их оплакивать на его кладбище!» «Ты сказал, нет у тебя претензий к семье Фаминских, Потупил взгляд Скрябин, скрывая злость. «Не желали мы тебя гневить, о старом напоминая! Новую жизнь рода сердце велело начать! Что до покойных, честь по чести предали бы останки земле!» Ежели бы не этот вор, что украл себе землю и достояние, и армии своей грозил уничтожить всякого. В ярости ткнул он перстом в Панкратова. Как кровь родную хоронить, когда пули грозят? Идти под пули, Вестима, мыкнул князь Урусов. Ты совет для чего собрал? Чтобы мы под пули за твою честь и твоих предков пошли, а ты в Москве сидел? — Чтобы пресечь поток и разграбление! — дал осечку голос, подлетев к потолку. — Так я слышал, нет там его! — задумчиво прокомментировал князь Туманов, сидевший среди неопределившихся коллег. — Говорят, даже города-грамоты направили князю Панкратову, чтобы на княжение его пригласить. Но, может, врут? Князь, было ли такое? Обратился тот ненавязчиво к Панкратову, про которого словно вспомнили только сейчас. «Грамоты имеются», — скупо ответил он. «От всех городов, весей, поселений», — словно не поверил ему Туманов. «Именно так. Защитникам или владетелям», — уточняли у него. Защитником, И словно оправдываясь, добавил чуть тише. Крови было много, мародеры, насильники на улицах. О законах позабыли, словно звери, а не люди. Города хотели безопасности, а благородные на этих землях сидели по своим домам и не думали высунуть носа. А кто высунул, грабил соседа. Обвел он мрачным взглядом присутствующих. Была в его словах правда. Она всегда была, во всех словах, кто говорил сегодня. Но князь не спешил уточнять масштабы и детали, равно как то, что грамоты, выписанные после установления мира, с собой эту правду для того и принесли. Но для совести и чести своей сделал он куда больше добра, перенимая бесхозное. И закон, он вернулся в охваченное паникой княжество именно с его вымпелами, привезенной на броне его БТР. «Стало быть, и владетелем тебя не назвать». «Я таковым себя разве называл?» – изумился князь. «Я столько денег потратил, чтобы людей из подвалов вытащить и восстановить водоснабжение, павших по чести похоронить, пропавших из-под завалов спасти. Сегодня слышу речи, будто я разорил и разграбил». «Святой с нами за одним столом!» – едко прокомментировал князь Крябин. «Поди, жизнь ты им оставил, а карманы за помощь свою вывернул до донышка, да еще за ноги потряс, чтобы грош какой не утаили». «Княжество я принял нищим», — сухо ответил Панкратов, вызвав волну удивления. это фаминских Фоминских-то!» «Золото в сокровищнице целиком ушло на восстановление, да еще не хватило», — недовольно повел он плечом. Своих поперек имеющегося доложил почти десятикратно. Бумага сгорела. А банковские счета гудели уже по всему периметру стола. Фортсбанка-то, словно припоминая, уточнил Панкратов. Так его у меня нет, забрали, развел он руками сетуя. Удивление стало оборачиваться форменным изумлением. Это у тебя-то? Сглотнув вязкую слюну, обескураженно спросил князь-то русский. «Он был очень убедителен», – постарался не скрипнуть зубами Панкратов, и не обращать внимания на тыкающий в его бок локоть князя Давыдова, требовательным шепотом бубнившего. «Это он! Это он, да? Сейчас этот банк подарен моему внуку Игорю!» – подал голос князь Долгорукий. Градус изумления приподнялся вновь. «На свадьбу!» Словно само собой разумеющуюся мелочь повел тот рукой. «Так молодые решили в честь торжества все счета вновь открыть, как были, ради народной радости и в помощь погорельцам бывшего княжества Фоминских. Потому, ежели кто держал там вклад, будьте спокойны». Ваши деньги на месте. Ну, а кто задолжал? Взгляд из добродушного стал цепким и хищным. Извольте внести в кассы добровольно. Добрый десяток князей невольно почувствовал ком в животе. А деньги? Деньги Фоминских там же? Занервничал Скрябин. Вот их что-то не припомню. А покачал головой долгорукий. Нет, не было, посмотрел он на порученцев у стены, отрицательно покачавших головой. Ну, так на том свете поди, они мне особо нужны. по мински еще есть, моя бывшая жена. Юридически это так. Вдруг произнес князь Черниговский, сдвигая очки на переносице чуть ближе к глазам. По праву крови. Ей владеть наследством. А раз ты защитник, а не хозяин, так будь добр, отдай. Послушайте, да тут у многих были жены из рода Фоминских, возмутились со скандального полукруга стола. С чего бы ей быть хозяйкой? Вон, князь Челокаев выбросит свою гадюку, чем она не княжна. Ах ты мерзавец! Резко встал дородный мужчина напротив. «Ты где был со своим советом раньше?» «Тишина!» – произнес император. И народ мигом угомонился, вспомнив о хозяине дома. «В этом вопросе есть проблема», – продолжил император. «Раз у Фаминских нет денег золотом и на счетах, то как им платить взносы на защиту границ, образования и содержание городовых?» так князь то русский, при жене вернет! С усмешкой произнес князь у русов. Вот с той земли заберешь свое. И мне с того преданного затраты бы компенсировать. А задача князь Панкратов. Но, уважая право императора, я готов ждать, пока налогами с княжества не компенсируют мне потери. «Это вот дело!» – забубнили по углам стола. «А до той поры дети княгини в моем доме поживут в качестве гарантии», – подвел черту Панкратов. «Лет за сорок, быть может, он решит, что оплатили достаточно. Ведь будут расходы по содержанию мытарей, администрации, чиновников и все прочее, что почти обнулит баланс казны каждый год». «Главное на отрез отказать брать компенсацию полной суммой. Не ради денег он все это затеял. Так что, может, и за сто лет не вернут долги. А там заложники породнятся с его вассалами. По любви, разумеется, ведь других кандидатов и кандидаток рядом не будет все равно. И в его кабинете на огромной настенной карте появятся новые отметки вассальных городов». «Постойте!» – занервничал князь Тарусский. «Тут, верно говорят, претенденток может быть много. Следует обозначить список желающих и решить среди них, кому возглавить род». «Вас, так понимаю, следует записать в списке первым», — уточнил Туманов. «Женщины непредсказуемы. Возможно, горе отступит, и она захочет вернуться в семью», — бухнулся тот на свое кресло. «На кой демон ему терять два города и отдавать детей в заложники ради княжества под чужим управлением?» «Вопрос считаю закрытым», — подытожил император. «Благородные из числа фаминских определят себе нового князя и придут ко мне. Есть еще вопросы у благородного собрания, достойные нашего времени и участия?» «Есть!» — величаво поднялся с места князь Шемякин сидевший по правую руку князя Черниговского. расслабленно бравурные настроения, неминуемо коснувшиеся Панкратова с союзниками, сменились мрачной сосредоточенностью, а император одобрительно качнул головой, приглашая говорить. В обществе, где аристократу нельзя соврать, есть много обходных путей, как сохранить честь и обхитрить противника лукавой речью, полной скользких формулировок, многозначительно оборванных фраз и двойственных смыслов. Но там, где могут потребовать не улить и говорить прямо, предпочитают действовать надежнее и проще, отдавая право говорить другим. А уж те вполне могут ошибиться, искренне заблуждаясь или не обладая полным объемом информации, но веря в нее истово. Поэтому князь Шемякин говорил во весь голос, расправив широкие плечи, И гневно потрясая бородой клинышком, взывая к стенам тронного зала, к сердцу и княжеским умам, и даже где-то недоумевая, отчего люди смотрят на него крайне скептически. «Кто не смотрел новости поутру, спроси меня, и я скажу, князь Черниговский, что по правую мою руку, ведомый честью и долгом, взял за глотку многое варьё, разбойников и убийц в нашей стране». «Сделал разом то, чего никогда не бывало на моей памяти». «Естественно», – мрачно подумали владетели. «Раньше он спокойно брал деньги. А сейчас что за вожжа под хвост?» «Но расследование не завершено», – провозгласил князь в поднимающемся шуме голосов. «Еще предстоит определить истинных виновников, предстоит отделить подлость от незнания, а злой умысел от небрежения долгом хозяина земли. Расследование идет. «Так от чего говорю я сейчас, а еще не свершившимся? Шемякин пристально обвел взглядом сидящих за столом. «Почему встал и потребовал слова?» «А от того, братья, друзья и соседи, что наследствие оказывается беспрецедентное давление?» Построжил его голос. «Не сегодня началось расследование. Не делается все за один день. Каждый кропотливый труд требует времени. Вам ли не знать?» «Но как на охоте, когда подходишь к зверю, то начинает чуять он гибель свою, и охотника может увидеть, даже если тот таится тщательно. Тут главное не струхнуть и ружье в сторону не увести, верно?» Добавились его тон, вкратчивая нотки, а злой взгляд смотрел на половину стола Юсупова и Присных. «Ты обвинить, кого решил, или про охоту рассказать?» Поймал его взгляд шуйский. И на секунду, глядя в человечьи глаза, из которых проглянула лютое и нелюдское, князь Шемякин внезапно осознал, что будет, ежели слова его прозверя и ружье сбудутся. С холодным потом осознал, потекшим по спине и дрожью в пальцах, которые запутаются и не нажмут спуск. С головокружением и паникой, которая сделает ноги деревянными, пока разум будет орать призыв к побегу, Впрочем, князья Шуйские настоятельно советуют не бегать от медведя. А на настороженное уточнение, поможет ли это, отвечают честно, медведю – да. По счастью, вокруг не было дремучей чаще, А потому солнечный свет, богатое убранство и молчаливая поддержка соратников быстро вернули Шемякину самообладание. «Я хочу сказать…» – отвел взгляд князь, сцепил ладони в кулаки и продолжил на упрямстве и характере. «Что кому-то не понравилось родение князя Черниговского? До той степени не понравилось, что против благородного человека спланировали чудовищные провокации, призванные очернить его и не дать расследованию ход. Хочу сказать, что атака на него уже идет. Бог ты мой, князю уничтожили родовую башню, срыли до фундамента, до черной копоти, основу основ». — Символ княжеского рода и нерушимости его прав. Что подумает Чернь при виде огороженного пустыря у стен Кремля? — Как что? — возмутился князь Давыдов. — Городу давно нужен парк в центре. Облагородить там, кустики деревья насадить, дорожки пешеходные. Только скамейки не ставить, чтобы всякие бомжи не спали. Князь Черниговский скинулся с места. Князь Давыдов тут же оказался на ногах. Подхватил графин в руку. Василий! Окрикнул уже не Шуйский, а сам император, и самый известный гусар империи вернул руку из замаха. Да спокоен я! буркнул он, усаживаясь обратно. Вот водички пью, и вам советую. Только графин, присев, он приложил холодной гранью колбу, недобро поглядывая из-под на Черниговского. «Недобрые силы желают, чтобы уважаемый князь Черниговский оставил расследование», веско произнес князь Шемякин, кому недавняя вспышка вышла иллюстрацией агрессии. «Многие боятся, того в страхе своем готовы на многое». «Так чего ты желаешь?» – уточнил император. «Я требую», – возвысил голос Шемякин. Чтобы был наказан виновник разрушения твердыни князей Черниговских, показательно, чтобы ни у кого не возникло мысли, будто башни родовые могут пасть. В том числе ваши башни, уважаемые князья. Такие мыслишки в крови надо обнатопить. Прецедент недопустим. А уж тех, кто стоит за этой дерзкой выходкой, определит следствие, ежели, разумеется, они не обнаружат себя раньше защищая мерзавца. «А что, князь Черниговский не в силах наказать своими силами?» – удивились в зале. «А не может!» – хмыкнул князь Шуйский. «Он от него уже сбежал!» «Что за враг такой появился у нас?» – поерзал от любопытства князь Гагарин, отклонившись на кресле и уложив ладони на примечательную трость из желтоватой кости. «Максимка из мастеровых, рода Самойловых, убийца или ходей, трус и клятва преступник!» «Ты бы полегче, князь, про моего зятя!» обронил император, равнодушно оглядывая говорившего. «Или ты меня желаешь оскорбить? Что я внучку за Татя отдал?» От лица пару мгновений ничего не понимающего Шемякина отхлынула кровь а сам он затравленно посмотрел на князя Черниговского, отодвинувшись от него, как от чумного. Впрочем, сам Черниговский тоже смотрелся озадаченным и недоуменно глядящим на трон, словно ожидая оглашения шутки. «Ты как про отца моего крестника говоришь, морда бородатая!» Решительно полез Давыдов на стол, закинув колено и споро двигаясь к обидчику с графином в руке. До того момента, как с похватившейся Шуйски не перехватил его за сапог и не утянул обратно. Но графин все равно просвистел в сантиметре от опешившего Шемякина, моргнувшего и очнувшегося только когда поток воды хлестнул по щекам. «Да забери ты себе сапог! Я ему все равно ноздри выдеру!» В гневе вывернулся гусар. «Тихо!» – рявкнул император. «Василий!» «Разжалую! В матросы!» «Тьфу!» Оставил за собой последнее слово Давыдов, и был он меток. Но все же угомонился и с достоинством принял обратно свой сапог. Правда, надевать его не стал. Тайком взвесил рукой, примиряясь, и положил у правой ноги. «Бесстыдство!» Вновь покраснел Шемякин, оттирая щеку. «Смотри, народ, что деется-то!» «На гостя императора его же слуга смеет руку поднять!» «А ты бы в моем доме родню мою не поносил, на чем свет стоит!» отозвался император. «Так ли гостю поступать? Или может вышвырнуть его в зашей?» «Так это твое величество, правда ли про свадьбу?» осторожно уточнил князь Долгорукий. «Столь же верно, что он не клятва преступник и не трус», кивнули ему Строна, многозначительно подчеркнув иные недостатки, что в ином обществе сойдут за достоинство. «Это что же и свадьба была?» задумчиво уточнили из скандального сектора. «Без торжества на всю страну?» «Балда, тебе же сказано, Да выдав крест на их сына!» «А, так по залету!» «Стоп!» – поднял руку император. «А я слышал, прижила она ребеночка на стороне, а Самойлова за папу». «А, и верно, он же все равно долго не проживет». «Так она от Давыдова и прижила!» «Ай! Ох!» «А ну тихо!» – рявкнул император. «Верните сапоги, сволочи, я с вами не закончил!» – гневно дышал Давыдов. Угомонитесь, никакого ребенка нет! стукнул император кулаком по подлокотнику. Ох, горе-то какое! всплеснули руками. Скорбим твоей беде, великий княже! И народ взволнованно потянулся подниматься с мест, переглядываясь, потерять ребенка принцессе, да с такими медиками и целителями, что за беда произошла. Сели все, резко! пролаял император заставив иных сбледнуть принцесса елизавета здорова и в положении не была тогда как же да выдав крестный сына первой жены максима откашлялся князь панкратов позоры бесчестье сомневаться в непорочности цесаревны полностью с вами согласен панкратов одолжите ботинок «Подождите, а кто тогда первая, если принцесса за вторую?» Поднял в удивлении брови князь Вяземский. «За третью», – уточнил Панкратов, невозмутимо реагируя на пристальный и недовольный взгляд императора. «За прошлую он 10 миллиардов рублей отсыпал», – горделиво завел уз Давыдов. «Лично по ним вон теми сапогами ходил, Он там валяются». «Князь, ты же на них смотришь, будь другом, перекинь сюда!» «Чтобы я сапоги подавал кому?» «Торжества будут!» – надавил император голосом. «Свадьба оговорена между мной и его дедом, как старшими родичами!» «Между нами!» – поддакнул князь Юсупов тихо, впервые произнеся слово за большим столом. Но тишина за ними последовавшая – И та волна уважения, что ей сопутствовала, им бы позавидовали иные виртуозные речи. — Скажи мне, Шемякин, — поднял старый князь взгляд на вновь сбледнувшего мужчину, — чего ты лишаешь моего внука права мести за похищенную супругу? — А с чего ты, князь, даешь ему право на истину? — Сняв очки и принявшись оттирать линзы платочком, столь же негромко произнес Черниговский. — Не иначе ты императора решил собой заменить, с ним породнившись. — Истина принадлежит всем. Сегодня она в том, что ты заигрался, черная душа. А может, она в том, что ты продаешь свою нефть под видом персидской, «Доходы от государя утаивая!» Иронично посмотрел на него Черниговский. «Насколько миллиардов ты обманул казну, уважаемый? Насколько обворовал родича своего? Выходит, Иуду, впустившего в семью?» «Я не на грош», — ухмыльнулся Юсупов. «Расследуй, государев, человек!» «А ежели выйдут неправдой твои слова, будь готов за них ответить». «Моему расследованию все князья станут судьей», — огрызнулся Черниговский. «А тебе меня не запугать, ни башней, твоим внукам порушенной поперек закона, ни попытками оболгать мое честное имя». «Кстати, о попытках». Меланхолично произнес князь Мстиславский, раскрывая перед собой папку с бумагами. «Господа!» – дернулся голос напомнившего о себе князя Шемякина. «Я обращаю ваше внимание, что обсуждается мой вопрос и мое требование». «То есть ты упорствуешь в своем желании казнить мужа принцессы?» – изумленно уточнил Долгорукий. Я нет! выдавил из себя шемякин речь о казни не идет нам его поругать разрушена клановая твердыня сорвался князь а вы ведете себя будто ларек у метро снесли но согласитесь в городе сразу стало лучше мудро заметил давыдов я настаиваю на суде на лицо попрание княжеских прав действия внезаконной традиции совершенное общественно опасным способом. Без расследования, без суда и следствия атаковать башню заведомо невинного человека — шутка ли, уважаемый? А если на этом месте будете вы? — Ты предлагаешь нам красть невесту внука князя Юсупова, — уточнил Ухорский. — Я бы еще пожил, уважаемые господа. — ну князь Черниговский не крал ее, — «Однако это сделал его бастард!» – басом произнес князь Мстиславский, постукивая фалангой пальца по листкам. «Отреченный от рода! И я еще не договорил!» «Самойлов гусар!» – стукнул Давыдов кулаком по столу. «Подсуден только военно-полевому суду, главой которого являюсь я. Что ты там еще хотел сказать?» То есть это твой полк снес мне башню, взъедился Черниговский. Он занимался этим во внеслужебное время. Тогда и суд для него не твой, поддакнул Шемякин. А наш суд, который не убоится и родича императора, при всем к нему уважении, компенсация должна быть. Вира за кровь и камни, за артефакты и ценности потерянные навсегда, за урон чести это тоже предлагает идти за него под пули», сказал соседу Ухорский достаточно тихо, чтобы услышали все. «Оставьте, князь, вас услышали все», произнес Мстиславский, останавливая новую попытку Шемякина найти союзников. «Я возьму на себя ответственность и скажу, как надо поступить». «Говори» произнес император, обозначая, что хозяином тут все еще он. Налицо заинтересованность сторон в решении споров. Князь Черниговский ведет важное расследование, но урон чести и достоянию невольно может сделать его необъективным». «Необъективным к кому?» – вскинулся Черниговский. «Ни к тебе, ли кто индусам оружие продал в том году на 60% больше, чем по документам на всех заводах сделано за три года!» «Это надо расследовать», – пожал плечами Мстиславский. «А вы себя не бережете, князь, перерабатывайте, наверное, ночами не спите. Оттого я прощаю вам усталость» из-за которой ты посмел перебить меня, пока я говорю?» Тихим рыком звучали его крайние слова, от которого, показалось ли, задрожал пол и колонны. «Ты все еще у меня в гостях, отзови силу», плеснула приказом, и иные князья поняли, то дрожал все-таки пол, а не был то постыдный страх от ауры чужого могущества. «Потому скажу я спокойно», Кивнул он императору, принимая укор. «А уж вам, княже, решать! Люба ли вам мое решение? Предлагаю отправить князя Черниговского в отпуск. Не бывать такому! А дела его государевой важности отдать человеку доверенному и честному, чтобы никакое беззаконие не осталось без ответа. Чушь!» Но от чего то возмущались исключительно семеро из семидесяти князей. Остальные же смекнули, что им банально предлагают слить все расследования. И этот вариант был люб и признан мудрым. «Это родовая должность от прадеда к деду и отцу! Попрание традиции недопустимо!» орали уже в голос зависимые князья. «Так мы не лишаем должности!» – мягко увещевали их. Князь просто сходит в отпуск, успокаивали десятками голосов. Ежели расследование не придется ему по душе, так откроет вновь, разве беда это? Мудро отмечали остальные, пряча хитрые взгляды, потому что расхлябанные подчиненные наверняка растеряют все бумаги, пока начальство изволит отдыхать. К тебе взываю, император, как к родителю традиций и родичу Парюрику Великому. Гаркнул князь Черниговский, перекрикивая толпу, заставляя их умолкнуть и повернуться к трону. Именно там должны были решить, быть ли уже принятому княжескими сердцами решению. Но трон был пуст, разве что негромко затворилась ставня справа, ведущая от трона в кавалергарскую залу, словно кто-то совсем недавно вышел, оставив владетелям самим вершить их вопросы. «А теперь, князь Черниговский, сядь и выслушай меня!» Ласково произнес побледневшему князю Мстиславский и перевернул первую страницу. «Речь пойдет о тайной тюрьме князей Черниговских, что под Екатеринбургом!» «Это провокация!» Не отрывая взгляда, смотрел Черниговский на двери, отчаянно надеясь, что те откроются. Но не открылись, нет. «Ты говори, князь Мстиславский, всем нам интересно», — мыкнул князь Гагарин. А остальная свора, что уже не боялась компромата, хищно прицелилась взглядами на человека, посмевшего их пугать.